Глава 10. В петербургском обществе шли приготовления к двум большим праздникам, следующим один за другим. Я имею в виду Новый год и крещение. Первый праздник чисто светский, второй чисто церковный. Между тем, по городу распространились тревожные слухи, будто в этом году приёма в Зимнем дворце не будет, так как замышляется цареубийство. Тут были отголоски тайного заговора, о котором уже давно толковали. Говорили, что убийство Александра замысляется кем-то из высшей аристократии и даже из лейб-гвардии, но среди рук, тянувшихся к императору, нельзя было отличить дружеских от вражеских. Тот, кто ползал перед ним на коленях, мог внезапно выпрямиться и нанести коварный удар. Но так как полиция хранила упорное молчание, приходилось ждать и полагаться на милость Божью. Однако вскоре опасения рассеялись. Государь приказал, чтобы всё оставалось по-прежнему, и приём должен был состояться. Наступил день Нового года. Билеты на право входа в Зимний дворец были распространены как обычно. Я получил их целый десяток от своих учеников, которые настоятельно советовали мне полюбоваться этим редким зрелищем. В 7 часов вечера двери Зимнего дворца растворились, и публика хлынула в него. В то время как народ заполняет залы дворца, государь-государня, окруженный великими князьями и великими княгинями, принимает обычно в Георгиевском зале дипломатический корпус. По окончании этого приема двери Георгиевского зала распахиваются, начинает играть музыка, и император под руку с супругой французского, австрийского, испанского или какого-нибудь другого посла входит в зал. И тотчас же приглашенные расступаются, точно отхлынувшие волны черного моря. император проходит среди них. И именно в этот момент, как говорили, над царя и будет сделано покушение. И нужно сознаться, что выполнить это было бы очень легко. Из-за этих слухов я с особым любопытством ожидал появления императора, полагая, что у него будет такое же печальное выражение лица, как в царском себе. Представьте же себе моё удивление, когда я увидел открытое, весёлое, смеющееся лицо Александра Впрочем, так он обычно держал себя в ожидании серьёзной опасности. В 10 часов вечера, когда Эрмитаж был полностью освещён, туда пригласили всех лиц, имевших билеты на бал. Я был в числе этих численцев и вслед за ними поспешил в Эрмитаж. У дверей его стояло 12 негров, одетых в богатые восточные костюмы. Они сдерживали напор толпы и проверяли пригласительные билеты. Войдя в театр Эрмитажа, я подумал, что попал во дворец Филиппа. Представьте себе огромную залу, потолок и все стены которой убраны хрустальными украшениями самых различных форм. За этими украшениями скрыты от восьми до десяти тысяч разноцветных лампийонов, свет которых дробится, преломляясь в кристалле и заливает чудесную декорацию: сады, цветы, баскеты. При сомкупите к этому дивную музыку, и вам покажется, что вы находитесь в вискрящемся тысячу огней волшебном дворце. В 18:00 музыкой трубы возвестили о прибытии императора. Точ же все великие князья и княгини, послы с жёнами, преданные придворной чести сели за стол, находившийся в центре помещения. Прочие же гости, среди которых было около 600 человек из высшей знати, разместились за двумя другими столами. Один только государь не садился. Он обходил столы и обращался то к одному, то к другому гостю, который отвечал ему сидя. как того требовал этикет. Не могу передать того впечатления, которое произвели на всех присутствующих император, великие князья и блестящий двор в золоте, шелках, бриллиантах, что до меня до я никогда ещё не видел ничего подобного. Я бывал на наших французских придворных балах и должен сказать, вопреки своему патриотизму, что русские балы значительно превосходят их своим блеском. По окончании банкета все отправились в Георгиевский зал. Танцы снова начались здесь полонезом, который по-прежнему возглавлял государь. Скоро после этого он уехал. Приглашенные стали постепенно расходиться. Во дворце было двадцать градусов тепла, а на дворе столько же морозов. Таким образом, разница в температуре достигала сорока градусов. Во Франции сразу бы узнали, сколько человек стали жертвами столь резкого перехода от тепла к холоду, но в Петербурге об этом молчат. А потому за весёлыми праздниками не следует печальные будни. Благодаря слуге, ожидавшему меня, мехам, в которые я был закутан, и хорошо закрытым соням, я достиг вполне благополучно своей квартиры на Екатерининском канале. Суровой зимой 1825 года не приходилось опасаться от тепла. Стояли крепкие морозы, и на Неве, против французского посольства, стали строить многочисленные балаганы. занявшие всё пространство между двумя набережными, а расстояние между ними превышает 2000 шагов. Одновременно воздвигали ледяные горы. Но, как это ни странно, они менее зящны, чем такие же горы в Панише. Хотя и послушали им образцом. Вышино не имеет около 100 футов, а в длину около 400. Делают их из досок, на которые попеременно льют воду и набрасывают снег, пока не образуется слой льда. толщиной дюймов в шесть. Здесь же не салазки напоминают собой лодки, на которых уличные торговцы продают свои товары. В публике снуют люди с подобными салазками в руках, предлагая прокатить желающих. Когда находится такой любитель, он поднимается по лестнице наверх ган и садится на салазки спереди, а катальщик сзади. Последний управляет ими с большой ловкостью, которая тем более необходима, что с боков горы ничем не огарожены. и салазки легко могут свалиться вниз с большой высоты. Спуск на них стоит всего одну копейку, или словами менее 2 миллиардов на наши деньги. Прочие развлечения напоминают в общем народные гуляния на лесийских полях. В Петербурге тоже дают представления селачи, тоже показывают восковые фигуры, а также великанов и карникев, и всё это сопровождается оглушительной музыкой. Насколько я мог судить, Жестикуляции приёмы, при помощи которых зазывала приглашает публику, очень похожи на наши, хотя в этом, конечно, сказываются национальные особенности. Представление, имевшее, как мне показалось, наибольший успех, состоит в следующем. На сцене отец, с нетерпением ожидающий своего новорождённого сына, которого должны привезти из деревни. Появляется кормилица с ребёнком на руках, до того запеленатым, что виден только его чёрный носик. Отец в восторге от своего наследника, который как-то странно рычит, и находит, что тот как две капли воды похож на него самого и такой же ласковый, как и его мать. При этих словах появляется мать ребенка и слышит комплимент, сделанный ей мужем, который приводит к спору, а спор к ссоре. Ссора переходит в драку, причем оба родителя тащат каждый в свою сторону несчастного младенца. При этом он выпадает из пеленок. и оказывается медвежонком, которого публика встречает бурными аплодисментами. Отец начинает догадываться, что ему подменили ребёнка. Ночью в последнюю неделю святок на улицах Петербурга появляются ряженые, которые ходят из дома в дом, как это принято в наших провинциальных городах. Наиболее часто встречающийся костюм ряженого состоит из долгополого сюртука, синей накрахмаленной сорочки с большим воротником Его приказ буклеми громадного жабо и маленькой соломенной шляпы. Эту карикатуру на парижанина дополняют брелотки и длинные цепочки, висящие на шее щёголя. Однако, как только маска бывает узнана, свобода обращения с ней пропадает, этикет вступает в свои права. Какой-нибудь полишенет вновь становится сиятельством или превосходтельством, что уже не позволяет шутить с ним по-прежнему. Что касается простого народа, то готовясь к рождественскому посту, он пьет и ест в три горла. Но как только наступает канун поста, переходит от обжорства к такому строгому воздержанию, что при первом же ударе церковного колокола все остатки трапезы выбрасываются собакам. Все разом меняется. Чересчур больные движения превращаются в крестные знамения, а разгульные песни в молитвы. Перед иконами зажигаются свечи, а полупустые церкви уже не могут вместить всех молящихся. Но как ни блестящие теперешние празднества, они не выдерживают никакого сравнения с теми, какие бывали прежде. Так, например, в 1740 году императрица Анна Иоанновна решила отметить своих предшественников. Императрица Анна Иоанновна решила отметить своих предшественников. Анна Ивановна и Ивановна. 1693-1740. Русская императрица. 1730-1740. Фактически при царском дворе правила немецкая клика во главе с фаворитом царицы Бёроном. Обличение Бёроновщины был посвящён роман Иван Иванович Лажечникова Ледяной дом, который Дюма опубликовал своим переводом во Франции. И устроить такой праздник, который был под силу разве что русской императрице. Она приурочила к нему свадьбу своего шута, и по этому поводу было велено губернатором прислать в Петербург по два представителя всех подведомственных им народностей в их национальных костюмах и на обычных для них средствах передвижения. Приказ императрицы был тщательно выполнен, и к назначенному дню в Петербурге собрались представители ста различных народностей. Некоторые из них и два были известны даже по названию. Здесь были камчадалы и лапландцы, одни в санях запряжённых собаками, другие в санях запряжённых оленями, калмыки с их коровами, бухарцы с верблюдами, астяки на лыжах, светлоголовые финны, черноволосые кавказцы, украинские великаны, пигмеи самоеды, башкирцы и так далее и тому подобное. По прибытии в столицу каждому из них отводилось место под знаменем, соответствующим географическому положению губернии, которую он представлял. Знамен этих было 4. одно обозначало весну, второе лето, третье осень, четвёртое зиму. Однажды, когда все представители оказались в сборе, была устроена шествие по улицам Петербурга, и хотя эта процессия повторялась каждый день, она никак не могла насытить всеобщего любопытства. Наконец, настал день свадебной церемонии. После службы в дворцовой церкви новобрачные отправились с сопровождением своей шутовской свиты во дворец, который приказала быстрое для них императрица. Дворец этот целиком сделаны из альда имел в длину пятьдесят два фута, а в ширину двадцать. Все украшения, и наружные, и внутренние, вся мебель и посуда, столы, кресла, подсвечники со свечами, тарелки, статуи, даже кровати, все было из прозрачного льда, отделанного под мрамор. У дворца стояло шесть также ледяных пушек, из которых одна, заряженная полутора фунтами пороха и идром, приветствовала выстрелом новобранцев. Самым любопытным в этом ледяном дворце был колоссальный слон. На нём сидел перс, а по бокам стояли двое слуг. Этот слон, оказавшийся более счастливым, чем его собрат из Бастилии, этот слон, оказавшийся более счастливым, чем его собрат из Бастилии, в 1789 году тюрьма-крепость Бастилия была разрушена в результате народного восстания, положившего начало великой буржуазной революции во Франции. извергал из своего хобота днём воду, а ночью огонь. По обычаю всех слонов он время от времени испускал крик, слышимый во всём Петербурге. Этот крик издавали 10 человек, помещавшихся у него внутри. Зимой 1825 года было ещё меньше увеселений, чем обычно. Причина этого крылась в во всё возраставшей меланхолии императора Александра, которая передалась его приближённым, всему двору и даже народу. поговаривали, что уны не царя было следствием угрозеньи совести. Поэтому мы расскажем подробно о том, чем они были вызваны.